грибковые заболевания заинтересовали ученых многих стран. Оказалось, что грибы поражают огромное количество животных и растений. Белая, зеленая и красная мускордины, например, вызывают грибковые заболевания у различных жуков, бабочек, саранчевых, а также их личинок. Особенно интересной оказалась белая мускордина. Вызывается она несколькими видами грибов. Один из них – Баверия базиана. Он поражает не только гусениц тутового и дубового шелкопрядов, но и таких вредных насекомых, как озимая совка, луговой мотылек, сосновая пяденица, вредная черепашка, саранчовые, свекловичный долгоносик, сосновый пилильщик, колорадский жук. Попав на поверхность насекомых, споры прорастают, и гриб проникает через хитиновый покров тела насекомого. Внутри насекомого разрастаются нити гриба, мицелий, От него выходят на поверхность насекомого нити гифы с носителями спор спорконидий. Они-то имеют вид белого налета на теле погибшего насекомого. У других видов мюскордины налет может быть зеленым или красным. Более тяжело и часто болеют насекомые мюскординозом, в дождливое лето. Грибы лучше развиваются во влажной среде. Ученые Украинского научно-исследовательского института защиты растений разработали метод выращивания белой мускордины на искусственных питательных средах. Это позволило им создать препарат «Баверин». Он представляет собой порошок, состоящий из спор гриба и наполнителя «Кавалина». В одном грамме препарата содержится полтора миллиарда спор. Для усиления действия препарата его состав вводят еще и ядохимикаты, ДДТ, хлорпинен или севин. Яда нужно в 4 раза меньше, чем при обычной обработке химикалиями, а гибель вредителей оказывается более полной. Баверин сейчас применяют против колорадского жука, яблонной плодожорки, яблонного плодового пилильщика, кукурузного мотылька и других вредителей. И если в борьбе с колорадским жуком один ядохимикат ДДТ не давал успеха, так как личинки старших возрастов уходили в землю и таким образом ускользали от действий яда, то объединенные усилия гриба и ДДТ обеспечивали почти полное исчезновение вредителя, снижая его численность На 94-99 процентов. Выяснилось, что белая мускордина, развиваясь в теле личинки десятиполосика, забирает из ее организма сахар и ослабляет ее. И если даже такая личинка выживет, то содержание сахара у нее никогда не восстановится до нормы, и она скорее погибнет зимой от холода. Из перезимовавших куколок выйдут неполноценные жуки. которые отложат яйца в 2-3 раза меньше, чем жуки, подвергающиеся действию одних только инсектицидов. Грибы стали также оружием против гусениц сосновой совки, златогузки, саранчевых, капустной белянки, совки гаммы, яблонной медяницы, щелкунов, клей, червецов, соснового шелкопряда, малинового коконопряда. Иногда приходится завозить грибы из-за границы. Так было с ашерсонией. В 1958 году в цитрусовые сады Батуми попала маленькая белая мушка, белокрылка. Очевидно, ее завезли из средиземноморских стран. Это сосущее насекомое в стадии личинки обитает на листьях цитрусовых деревьев и наносит им существенный вред. Белокрылка размножилась в Аджарии и Западной Грузии. Обработки ядохимикатами давали слабый эффект и к тому же губили полезных насекомых. Тогда на помощь призвали естественного врага белокрылки Ашерсонию. Ее завезли из Китая и Флориды. Китайский гриб оказался более подходящим из-за большей скорости роста и большей морозостойкости. Вырастив культуру гриба на искусственной среде, из нее делали суспензию и опрыскивали сады с вертолета. Споры гриба прорастали на листьях и поражали личинок белокрылки.